Вирджиния. Полиция молчит. Нет ничего хуже неизвестности. Всё время думаю, чем они сейчас занимаются. Каждое утро просыпаюсь с вопросом, неужели это случится сегодня? Стараюсь не выпускать из виду Джослин. Хочу знать, что она делает, когда находится дома. Вдруг ей что-то удастся вызнать, а я не в курсе. Звонит телефон, и я подпрыгиваю от неожиданности. Нервничаю. Ожидание изматывает, так что нахожу любые предлоги, чтобы куда-нибудь выйти. К удивлению участников, посетила на этой неделе заседание Церковного цветочного комитета и Приходского совета. Впрочем, не могу сказать, что особо отвлеклась от своих терзаний. «Что там с вашим трупом в озере?» Интересуется Марджери Истлейк, когда мы вместе заполняем бак для воды. Марджери та ещё нахалка, однако таких тьма тьмущая. Полиция разбирается. «Никаких новостей?» «Пока нет. Извини, если разочаровала». Марджери корчит гримасу, которая точно не улучшает её выражение лица, на котором уже сто лет, как написано, «сдержанное неодобрение». «Наверное, это довольно странное ощущение — сознавать, что у тебя в озере столько лет плавал труп», — картинно передёргивается она. «Вовсе нет?» «Ну, ты сделана из более прочного материала, чем я». Кто-то из участников комитета делает несколько шагов в нашу сторону, явно пытаясь уловить смысл разговора. «Неужели нечем больше заняться?» Отворачиваясь от Марджери, — и расставляю чашки с блюдцами. Больше сюда ни ногой. Дома продолжаю внимательно наблюдать за Джослин. От вопросов уклоняюсь. Очевидно, найденный в озере череп занимает все её мысли. Мои, впрочем, тоже. Дочь вполне способна устроить драму из подобного события, поэтому следует сделать всё, чтобы у неё не возникло подозрений, которые могут многое испортить. Уже начинаю т думать — Не стоило мне вмешиваться в это дело с её заявлением на вакансию в детсаду. Наверное, чем больше времени Джослин будет проводить вне дома, тем лучше. Если старые воспоминания не подталкивать, возможно, они и не всплывут. «Предлагаю дочери свою помощь в присмотре за Руби. Пусть посвятит себя п о и с к о м работы». Разумеется, она разыгрывает удивление. Моя поддержка её злит, словно Джослин считает, что у меня есть какой-то тайный план. Однако мы обе отдаём себе отчёт, что выбирать в её ситуации не приходится. Джослин и Анта разошлись по делам. На улице дождливо и грязно, так что мы с внучкой составляем план, как развлечься, не выходя из дома. Руби предлагает устроить показ мод и самозабвенно роется в моих шкафах. Спальня моя после смерти Александра стала совершенно стерильной. Что сказать? Комната вдовы. Тихая и опрятная. Уж и не вспомню, когда последний раз на моей кровати в беспорядке лежали платья и завёрнутые в папиросную бумагу туфли в раскрытых коробках. Внучка добирается даже до моих шёлковых шарфов, и теперь они, словно опавшие знамёна, висят на спинке кровати и на трёму. Руби внимательно изучает мои наряды. Рассказываю ей о принципах кроя и материалах, из которых пошиты платья. Внучка очарована. Восторгается великолепными, обтянутыми тканью пуговицами и изысканными украшениями из бисера. Мы обе испытываем неземное блаженство. Сколько бы я ни рассказывала Джосли на красивой одежде, сколько бы ни приучала ее носить, мода и дочь так и не заинтересовалась. Руби меряет мои платья, а я сижу на кровати посреди полного хаоса и наблюдаю, как она крутится перед зеркалами. Разумеется, наряды ей велики, п л а т ь е падают с плеч и волочатся по коврам, талия съезжает до коленок, а задники туфель хлопают по лодыжкам. Зато как весело! «Вот это мне нравится больше всего», — заявляет внучка. «Одно из моих любимых платьев. Когда-то была в нём на сказочном вечере у Аннабель. А знаешь, что я с ним надевала?» «Что, бабушка?» «Тайны хранить умеешь?» Она быстро кивает. «Тогда иди ко мне». Рубик ковыляет ко мне в огромных для неё туфлях, и я открываю ящик прикроватной тумбочки. «Смотри сюда». Вытаскиваю ящик полностью, ставлю его себе на колени и нажимаю на нижнюю часть сочленения передней и боковой стенок. Внутри открывается тайничок. И Руби ахает, бросив взгляд на спрятанный в маленьком отсеке браслет. «Бриллианты!» — говорю я. «Настоящие!» «Разумеется, мне подарил их твой дедушка». н а д е в а я на Руби ожерелье, и драгоценность подчеркивает цвет ее глаз. «Хочешь, нанесу тебе макияж?» «Если внучка откажется, как обычно делала Джослин, постараюсь сильно не обижаться. Однако Руби, не колеблясь, усаживается перед зеркалом. Подкрашу тебя совсем чуть-чуть. Ты и без того, красотка», — приговариваю я и замираю с тушью в руке. «На подъездной дорожке раздается скрип шин». Знаю, как среагирует Джослин, если увидит, чем мы тут занимаемся. Бегу к окну. Нет, не успела. Кто же приехал? «Это мама?» — спрашивает Руби. «Можно ей показаться?» «Ни в коем случае», — возражаю я. «Оставайся здесь, пока я с ней не переговорю. Быстренько переоденься, умойся и спускайся к нам. Боюсь, твоя мама этот карнавал не оценит». «Почему?» «Просто предчувствие. Пожалуйста, дорогая, сделай это для бабушки». Не успеваю спуститься, как брякает дверной звонок. «Джослин забыла ключ?» «Да нет, вряд ли. Он ведь на одной связке с ключами от гаража. А если и забыла, почему бы не войти с чёрного хода?» Я открываю дверь. На пороге стоят детективы. «Снова здравствуйте?» начинает женщина. «Сможете сейчас уделить нам несколько минут?» Вряд ли я могу отказаться, поэтому веду полицейских в гостиную, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. На лестничной площадке появляется Руби. Так и не переоделась. Более того, закончила макияж самостоятельно, на ресницах тонна туши, да ещё и красная помада вдобавок. Моя внучка... напоминает маленькую куртизанку. «Привет!» — здоровается она с детективами. Мужчина не обращает на девочку никакого внимания, а женщина улыбается. «Красивое платье!» В другое время обязательно скомандовала бы внучке немедленно переодеться и умыться, но сейчас вынуждена промолчать. Уж очень нервничаю. Боюсь, что дрожащий голос выдаст мой страх — перед предстоящим разговором.